604. Самость превосходства есть одно из самых позорных проявлений несовершенства духа. И она не только разлагает все окружающее, но и остается самым препятствующим условием для продвижения. Необходимо противопоставить такому недугу сильные оздоровляющие средства. Мысль о сотрудничестве и братстве будет целительна, для преобороны такого опасного ненавагания и вызвет новые силы. В братстве не может быть самости превосходства, так же, как и самодовольства.